Что же такое произошло между Риком Паркером и Этер Лэнди? Лесси была ошеломлена, узнав, что, оказывается, они были знакомы. Весь уикенд в мозгу снова и снова прокручивался вечер убийства Изабел. Какие мысли возникали у Рика, когда он слушал, как у нее допытываются, хорошо ли она знала Изабелл? Была ли знакома с Этер? Почему он не проронил ни словечка? Судя по словам Кейт, в последний день своей жизни Этер явно сорвалась, увидев на лыжной базе Рика. Кейт назвала Рика придурком, который занимается недвижимостью в Нью-Йорке. Лейси припомнила, в дневнике Этер намекала на неприятный инцидент, случившийся, когда она искала квартиру на Ист-Энде. Уж не Рика ли она имела в виду? Постойте-ка. Да ведь и имя Кертиса Колдуэла в качестве потенциального покупателя назвал ей «Рик». Если он знал Колдуэла, может, через него полиция и сумеет выйти на убийцу? Вскочив на ноги, Лейси возбужденно принялась расхаживать по комнате. Может, именно эту информацию Изабел вычитала в дневнике? Следует передать сведения Гэри Болдуину и поскорее... Пальцы Лейси прямо чесались поднять телефонную трубку и позвонить в прокуратуру, но нет. Контакт напрямую запрещен категорически. Придется связаться с Свенсеном, а уж потом звонить или писать Болдуина через безопасный канал. «Необходимо поговорить с Кейт еще раз», — решила Лейси. «Разузнать побольше о Билли Мэриле, выяснить, где тот живет». Кейт упомянула, что их театральная труппа поселилась в отеле Редисон плаза Лейси набрала номер и услышала сонный голос Кейт. Когда та поняла, кто звонит, то оживилась и даже обрадовалась предложению Лейси встретиться за ланчем. «Ой, попробуй, может, и Тому уговорю. Ну, ты же знаешь, какой он милый. Поведет нас в хороший ресторан, да еще и счет оплатит в придачу». Но тут же расхохоталась, ох, забудь, только что вспомнила, у него ведь передача, как раз в полдень. Что и к лучшему, решила Лейси. Встретиться с Кейт. Они условились завтра в половине первого в Рэдисоне. Кладя трубку, Лейси вдруг ощутила прилив надежды, и ей захотелось немного прогуляться. Быстро одевшись, она направилась к двери, но когда уже поворачивала ручку, зазвонил телефон. Первым ее побуждением было не брать трубку, но поколебавшись она все-таки взяла. Мисс Карл, вы меня не знаете, произнес рисковатый голос. Я, милисон Ройс. Слышала, вы ищете работу в недвижимости? Со мной говорила вас сегодня утром Уэндел Вудс. Я действительно ищу, вернее, намереваюсь. «На Венделе вы произвели впечатление весьма благоприятное, и он предложил, чтобы мы встретились. Мой офис в Адине. Эдина находилась всего в пятнадцати минутах от дома Лейси. «Я знаю, где это». «Вот и прекрасно. Запишите адрес. Сегодня днем вы свободны». Глава четырнадцатая. Утром в понедельник Сэнди Саварена вылетел рейсом. 17.03. Из Нью-Йоркского аэропорта Лагардия в Миннеаполис. Чудесный денек для полета. Он обернулся на соседку, молодую женщину лет 30, чем-то похожую на лесси, и коротко буркнул. Да. Его позабавил проблеск интереса в глазах молодой соседки. Женщина теперь находят его привлекательным. Доктор Иван Энкель, русский мигрант, давший ему два года назад новое лицо, был, несомненно, гением. Нос у Саварена стал тоньше, исчезла шишка, набитая в драке, вылеплен мощный подбородок, уши плотно прилегли к голове, прежде кустистые брови разомкнулись на переносице. Энкель подрезал ему набрякшие веки и убрал из-под глаз круги, а темно-каштановые прежде волосы превратились в песочные. Превращение довершили бледно-голубые линзы. «Сэнди, я сделал из тебя просто чудо!» — похвастался Энкель, снимая последнюю повестку. «Теперь тебя никто не узнает?» «Угу, точно. Никто. И никогда». Сэнди пронзил сладкий трепет при воспоминании об изумлении, плеснувшемся перед смертью в глазах Энкеля. Он снова и снова мысленно перебирал свой план. У него заказан на две недели номер в отеле «Рэдисон Плаза» на имя Джеймса Бергисса. Но ну, если не разыщет за это время Фаррелл, то переберется в другой. Не стоит возбуждать любопытство, задерживаясь на одном месте слишком долго». Ему подбросили пару намеков, от чего толкнуться в розысках. В Нью-Йорке Фаррелл регулярно посещала спортклуб. Логично предположить, что и в Миннеаполисе она спорт не бросит. Поэтому для начала он обойдет спортклубы. Люди своих привычек не меняют. Фаррелл была заядлая театралка. А в Миннеаполисе практически каждую неделю гастролируют новые трупы. Стоит взглянуть и в театр «Тайрон Гэтри». Работала она в риэлторском агентстве. Значит, если сейчас нанялась на работу, то, скорее всего, опять в агентстве недвижимости. В прошлом Саварана разыскал и уничтожил двух свидетелей, которые жили по программе защиты свидетелей. Он знал, государство не снабжает таких фальшивыми рекомендациями. Большинство включенных в программу начинают с работы в мелких фирмах, где у них находятся знакомые, и их принимают без рекомендации. Стердес объявила. «Начинаем посадку в Твин-Ситис. Поднимите спинки кресел, пристегните ремни». Саварене окунулся в предвкушение. Какое любопытно появится выражение в глазах Лейси Фаррелл, когда он выстрелит в нее». Риэлторское агентство Ройс находилось на углу Фарнс-авеню и 50-й Стрит в Эдине. Прежде чем отправиться туда, Лейси внимательно изучила карту, стараясь вычислить, как ловчее проехать. Скрупулезно следуя карте, Лейси благополучно добралась до офиса Ройс, сделав всего один неверный поворот. Припарковавшись, она постояла с минуту, глядя через широкие стеклянные двери агентства. Офис небольшой, но ничего себе, симпатичный. Стены в приемной обшиты дубом, увешанные снимками домов. Веселенький, в красно-белую клетку ковер, стандартный письменный стол и удобные кожаные кресла. Из приемной в офис вел короткий коридор. В открытую дверь она увидела работавшую за столом женщину. — Ладно, пора. Глубоко вдохнув, Лейсия набрала побольше воздуха,